Часть вторая «Ада, чувствуешь сквозит?» – проговорил за завтраком Ламлис. «Правда?» – отозвалась Ада. «А я не чувствую. В этой комнате все окна заперты. Проверь в коридоре, не хватало мне простудиться». Ада тотчас побежала в коридор. Мастер всегда остро чувствовал сквозняки, потому часто просил ее проверить окна. Поздним утром Мальгалат и Ада завтракали в столовой. Ламлис, как все эльфы в Лапурандии, не спал. Вместо этого он погружался в грезы, находясь в полубессознательном состоянии до 4 часов в сутки. Во время этой медитации он мечтал о разных вещах. Его ученица же спала, как и люди. Когда Ада подошла к нему, эльф сидел за столом. Хотя она и носила траур, это не мешало следовать моде настолько, насколько позволял мастер. На ней было платье на каркасе с обручами для придания юбки новомодной формы шириной почти в размах рук. Ада гордо расхаживала в этом платье, шурша многочисленными подъюбниками. По этому звуку Ламлис безошибочно определял, когда мисс Гастанг сходила по дому и приближалась к нему. В отличие от других эльфов, Ламлис начинал утро не со званого завтрака в кругу знакомых. Он рассказывал, как в молодые годы к нему приставили наставника, что когда-то увлекался химией. Именно с него, у юного Мальгалата, начался путь в чудеснейший мир этой науки. Семья пользовалась повсеместным уважением, потому в ранние годы он вел светскую жизнь, посещал салоны знатных господ и прочие общественные увеселения. Таким образом, он смог обзавестись весьма достойной репутацией. Когда начали издаваться его первые научные труды, положение в свете только укрепилось, как и репутация просветителя. Несмотря на все это, Ламлис оставил свет. Ада не раз спрашивала, что же стало тому причиной. Каждый раз она слышала от него, что свет не прощал естественности, не терпел свободы и не давал сосредоточиться ни на чем, кроме него самого. Он требовал, чтобы средства и время тратили только на него. Нет занятия неблагодарнее, чем растрата выходного дня на визиты, вечера, праздники, званые обеды, потому он отдалился от высшего общества в пользу науки. Ламлис не прогадал. Годы без привязанности к свету стали самыми плодотворными. Издания расходились мгновенно, а его репутация научного деятеля только укрепила положительное мнение общества, пускай в последнем он более не нуждался. Теперь он не наносит утренние визиты, а наслаждается чаем дома. На белой скатерти ждали эльфийский хлеб в плетеной корзинке, стаканы с маковым молоком и черный чай. Мастер отламывал хлеб, макал в молоко и неспешно наслаждался пищей. Такой завтрак, по заверениям Ламлиса, не нагружал желудок и насыщал организм, потому он придерживался его уже более 500 лет. Эльф гордился, что на протяжении всей жизни ни разу не принимал лекарств, ни разу не страдал от несварения желудка, ни разу не испытывал каких-либо болей. Причины этому считал умеренный образ жизни и бдительный надзор за здоровьем. «Мастер!» Ада вернулась к нему. «Я закрыла дальнее окно в коридоре. Так лучше?» «Гораздо лучше», — улыбнулся Ламлис. Ада уселась за стол. Она быстро съела хлеб и запила его чаем, в который добавила маковое молоко. Мастер никогда не изменял своим привычкам, потому Ада не представляла другого завтрака. «Абигаль! Позвал служанку Ламлис. Мы закончили. Служанка забрала корзинку с посудой и удалилась. Обегаль была горничной, но ей приходилось и стряпать, и заниматься уборкой. В Орг-Энде даже самые небогатые семьи стремились нанять хотя бы одну служанку. Это освобождало от домашних хлопот и позволяло заниматься исключительно своими делами. За свою работу обегаль получала 10 золотых монет в год, при этом жила и питалась за счет Ламлиса. Ада печалилась, что служанка немая, с ней нельзя было посплетничать. Она даже писать почти не умела. Однако обязанности исполняла честно, придерживалась строгой морали, и никто не помнил за ней ни одного предосудительного поступка. Словом, дом содержался в порядке только благодаря ей. После завтрака ламли с удалились в лабораторию. Это была тесная комната с трубой для отвода дыма и ядовитых газов. В огромном шкафу хранилось оборудование и ингредиенты. На широком столе возвышалась стеклянная конструкция с бутылочками и колбами. Пустой котелок в центре уже ожидал хозяев. Первым делом мастер разводил огонь в печках. Ада доставала котелки и надевала передник. Также она взяла за правило перед входом в лабораторию снимать новомодный каркас. Одного неосторожного движения широкой юбки могло хватить, чтобы свалить на пол пробирки и котелок. «Посмотрим...» Ламрис полистал книгу. «Вот оно, злосчастное зелье холодного тумана. В прошлый раз для него я смешал эссенцию элементалей с соком серого плюща. И это кончилось тем, — восторженно вставила Ада, — что вы создали очищающие капли, что тоже неплохая находка. Я повторила ее позже и увидела, как они очищают воду от примесей. Этот состав я, мастер, записала». Мастер молча покосился на ученицу и с полнейшей невозмутимостью продолжил. «Благовоспитанным особам не подобает перебивать старших». Хм. «Смешал соком серого плюща и не получил желанного холодного тумана». «Попробую другой набор ингредиентов». «Ада, подойди ко мне». Мастер разложил книги с описаниями ингредиентов возле себя, отмерил три ложки серебряной крошки и смешал с зеленым маслом. Эти ингредиенты он доверил купить Абигаль в проверенной лавке алхимических ингредиентов. Уже который раз попытки приготовить это зелье кончались неудачами. В надежде создать новое из проверенных ингредиентов, он раз за разом не добивался желаемого. Ада, по наставлению мастера, развела семена серолистника в воде и поставила их на огонь. Просьбу она выполнила и, убедившись, что ее помощь больше не требуется, уселась за отдельный стол в другом конце мастерской. Этот уголок, освещаемый масляной лампой, представлялся обителью открытий. Здесь хранились записи, заметки об опытах и вещества, чья природа известна только хозяевам лаборатории. Баночки с реагентами, эликсиры с бирками и медные приборы валялись на столе в беспорядке. Потертые пробирки с помутневшими жидкостями и пожелтевшие бумаги Ламлис хранил еще с молодости, когда проводил дни и ночи в другой лаборатории. Ада достала толстую рукопись и тетрадку. Она записывала собственные наблюдения, рецепты эликсиров, ход и результаты экспериментов с теми или иными веществами. Эту привычку ей привел мастер. Она открыла тетрадь на последних исписанных страницах. «Итак», — думала вслух Ада, — «зелье кристаллизации. Прошлый его рецепт лишь создавал прозрачные наросты». Но сегодня я не сразу смешаю соль прорицания с кислотой, а растворю соль отдельно и уже потом соединю две жидкости. Ада начертила в черновой тетради таблицу и принялась за работу. Сначала всыпала соль в пробирки, следом смешала с водой, далее влила кислоты. Она смотрела, как соль себя ведет с реагентами в обычном и подогретом состоянии. Каждое изменение, вплоть до мелких пузырей, она вносила в таблицу. Вах! крикнула полуэльфийка, глядя на реакцию соли с кислотой. «Какие переливы! Мастер, мастер, смотрите!» Ламлис равнодушно смотрел, как серебряная крошка осадком падала в зеленом масле. Сколь безрезультатными оказались подогрев и попытки разбавить эту жидкость, столь тяжело он вздыхал. Как бы он ни мучился с ингредиентами, они не подавались алхимику. ады же обращалась со своими ингредиентами с большим успехом. Готовую жидкость она капнула на металлический осколок. Белый кристалл величиной с ногой тотчас вырос из неживой материи. Все зрелище привело полуэльфийку в такой бурный восторг, что Ламлис резко обернулся. Он вздрогнул, едва не выронив ложку. Ада! да!» – прикрикнул эльф. «Мастер, мастер, смотрите!» Ада показывала образовавшийся кристалл. «Какая красота!» «Думаю, если осколок окунуть в зелье, то вырастет камень не хуже тех, что используется в драгоценных украшениях!» «Значит, рецепт удачен», – ровно ответил Ламлис. «Помнишь, как я тебя учил? Делаешь таблицу, вносишь в черновик работающий рецепт, затем на чистовик аккуратным почерком переписываешь». «Да, мастер». Ада побежала за стол. Она описала излучение, время действия и примечательные черты реакции. После описания она принялась рассматривать и другие реакции. Еще одно зрелище, вызвавшее удивление – изменение цвета. Она капнула в уже сваренное зелье сок индиго. Когда на металле вырос сапфировый камень, полуэльфийка засияла и тотчас пустилась записывать наблюдение. Ада исписала последний лист чистовика и от избытка чувств поцеловала свой труд. Наконец-то! Ее маленькое чудо приобрело законченный вид. Радость переполняла душу Ады, она заключила книгу в объятия. Румянец расцвел на загорелых щеках, как весенний бутон, а руки в митинках без устали сжимали книжное сокровище. Ада завершила переписывание к обеду, пока Ламлис перебирал архивы в библиотеке. Она не терпела ни пятнышка на своей рукописи, поэтому с превеликим сожалением отложила книжку и спустилась в столовую. Мастер делал пометки в карманной записной книжке. Но как только увидел подопечную, сразу отложил это занятие и подозвала бегаль. Служанка внесла овощную стю, пудинг, хлебную корзинку и чай. Как замечала Ада, мастер никогда не ел мяса. Он твердо знал, что такая грубая пища горячит кровь, располагает к воспалениям, делает характер вспыльчивым, страстным и до того балует желудок, что впоследствии он не переваривает зелень. Ведь таким образом можно стать похожими на дварфов. Мастер почти не солил блюдо, также ограничивал пряности. Он придерживался мнения, что пряности раздражают пищеварение и кровеносную систему, при этом не несут питательной пользы. Такие убеждения Ламлис считал необходимыми. В его доме живет подопечная, которой необходима пища для гармоничного развития. Как только блюда оказались на столе и служанка удалилась, Ада с сияющим лицом принялась тараторить. «Мастер, я дописала книгу с рецептами зелий, вы можете себе такое вообразить?» «Уже?» – Ламлис оторвался от еды. «Да, мастер, представляете?» Ада принялась перечислять зелья, дающие самые красочные реакции с металлами. Она описывала зеленый туман, мерцающие искры в колбе и прочие красоты с такой подробностью, от которой Ламлис временно отодвинул еду. И вот при подогреве, размахивала руками ада, эти вещества образуют газ без запаха розоватого цвета, как клубничный пудинг. Пары рассеиваются за 5-6 секунд. Представляете, какое красочное зрелище? Если над газом подержать золото, оно почернеет, но остальные свойства металла не меняются. Вы видели такое раньше? Принеси-ка это сюда. Ламлис отодвинулся от стола. Ада бегом вернулась к нему с толстой книгой. Смотрите, мастер! Ада протянула ему рукопись. «Что скажете?» Мастер листал страницы, каждое предложение удостоилось должного внимания. Вылизанные таблицы контрастировали с грубоватыми иллюстрациями, а грамотно построенные предложения выдавали скрупулезность исследователя и проделанной работы. Страницы не грешили отпечатками пальцев и кляксами от чернил, лишь пару десятков листов покоробились по краям от движений пишущей руки. Ада всматривалась в лицо мастера. Завороженный старик сохранял расслабленность. Ни единый мускул не дрогнул, а брови не меняли естественного положения. Ада задавалась вопросом, что думает мастер? Ему нравится? Или увиденное не вызывает восторга? Бесконечные догадки вскружили Аде голову, потому она решила не притываться пустым рассуждением, вернулась за стол и продолжила обед. «Недурно!» улыбнулся Ламлис. «Весьма неплохие наблюдения!» Некоторые из них даже ранее не виданы. Ада широко улыбнулась. Она подскочила к нему, как только Ламлис велел сесть на место. «Если внести парочку уточнений», — заметил Ламлис, листая страница, «то книгу можно считать законченной». «Позвольте, мастер, скажите, что добавить, и я тут же использую это». «Это я возьму на себя, Ада». «О, мастер!» Ада кинулась в объятия к эльфу, что продолжал читать работу. Только я до сих пор не нашла то, что помогло бы создать лекарство для моей семьи. Это всего лишь побочное открытие». Ламлист не переставал поражаться, насколько ценными могут оказаться эти записи. Новые рецепты могут получить одобрение общественности. Он подмечал, что их можно использовать для тканей, красителей. Он клал закладки на некоторые страницы. «Вы помечаете самые интересные рецепты, мастер?» – спросила Ада. Вернее сказать, самые опасные, — ответил он. Рецепт слезоточивого зелья в плохих руках принесет много бед. Потенциал работы Ады Ламлис оценил так высоко, что преисполнился гордостью за достойную ученицу, ее успех виделся плодами упорного труда. После еды он забрал книгу и сказал, «Твои поиски все еще идут. Только не говори, что утаишь записки, словно в них написано непристойности. Раз это не так, то пусть добро не пропадает». Я заберу книгу, чтобы проверить ее на такие моменты и не оставить опасные рецепты». «Моя умница», – потрепал ученицу по голове Ламлис. «Мастер!» – сияла Ада. «Спасибо!» На секунду в действиях мастера она уловила ранее невиданную нежность. Раньше он не позволял себе подобного, но теперь же он потрепал ее по голове. Так он проявлял расположение к ней? Эта мысль не умолила прилива энергии, что придавал сил. Пока я займусь книгой, ты сходи в лавку и купи каменного угля. Сделай это до обеда, само собой. Да, мастер? Мастер удалился в библиотеку. А Ада доела стью, проглотила пудинг и допила чай. Она взяла хлебную корзину и направилась в комнату под лестницей, которую занимала обегаль. То было помещение, освещаемое самодельной лампой, которую любезно предоставил служанке Ламлис. В углу стояла кровать с тумбой, а под ней прятался сундук. За столом на единственном стуле сидела обегаль и жевала селедку, запивая ее чаем. Обегаль! Ада подбежала к ней и протянула булочки. «Вот, скушай хлеба! Бери, бери!» Служанка быстро съела хлеб. Ада иногда приносила нетронутую еду обегаль. Кто же, как не служанка, поддерживал порядок в доме старого алхимика? Ни одна худая мысль не посещала голову Ады, когда речь шла об услужливой немой горничной, без тщеславия и капли надменности. Адес оставила общество служанки и поделилась с ней удовольствием, которое получила от одобрения Ламлиса. Она который раз пересказывала случаи, когда Ламлис ухаживал за ней во время болезни. Эльф дарил ей заботу, которая отзывалась нежным трепетом. Он подбадривал не только, когда у нее не выходили зелья, но и когда она поранила колено на лестнице. Подобные мелочи полуэльфийка пересказывала обегаль, которая, слушая ее, лишь кивала. «Ах, дорогая!» Вздыхала Ада. «Мир не видел эльфа добрее, чем мой мастер. Подумай, и для меня, и для тебя он нашел место. Разве это не признак широкой души? Я благодарна ему за его доброту». А Бигаль, зараженная восторженностью речей Ады, активно кивала. Ее взгляд говорил больше любых слов. Когда Ада закончила речь, служанка встала и похлопала в ладоши с одобрительной улыбкой. «Благодарю». Ада, привыкшая к бессловесной горничной, лучезарно улыбнулась. Обегаль через пару минут поклонилась Аде, взяла посуду и ушла исполнять домашние обязанности. К пяти часам дня мисс Гастангс уже выполнила накаслом лиса, сходила в лавку и купила угля. Она сидела за столом и дожидалась прихода мастера, коротая время за чтением журнала. Журнал «Модные картинки» печатался два раза в месяц оттуда ада узнавала о светских мероприятиях, хозяйственных советах и новых веяниях. На ее удивление первых страниц вечно не хватало. Журнал печатался для эльфиек, желающих оставаться на острии. Пола выписывала его сначала из чистого любопытства, но вскоре подробное описание платьев, тканей и отделок так увлекли ее, что она привыкла читать журнал в свободное время. Она мысленно примеряла модные вещи и предполагала: подойдет ли ей описанная в номере прическа из буклей гладких волос и поднятых бандо, или какая пелерина ей больше будет по нраву – круглая, четырехугольная или с чепчиком. Все фантазии оставались исключительно в голове. Ведь мастер не одобрял частых обновок, считая это мотовством. Его пенсия от научных обществ шла на алхимическую посуду, кислоты, щелочи, соли. Ее остатки позволяли либо докупать ткани, чтобы перешить имеющиеся платье, либо покупать аксессуары, что мастер делал с неохотой. Сейчас же даже про эти мелкие удовольствия лучше забыть. «Ах!» – приговаривала Ада. «Вот эта черная тофтяная шляпка мне бы подошла. Простеганная в клетку, во все углубления, где скрещиваются швы, посажены стальные звездочки, бывали черные, обшитые бархатом василькового цвета над полями с левой стороны ветка ветках синих цветов с кружевами. Какая бы я была красавица!» К сожалению, Ламлист не посещал светские места, не совершал обязательные в общество променады. Именно этим и занимались эльфы в данный час. Он пренебрегал любыми выходами в свет. Оттого Ада с жадным интересом читала заметки в журнале. Она сама вряд ли посетит все эти места и события, ибо мастер наставлял ее не тратить время на пустые занятия. Часы пробили пять. Служанка подала чай с хлебом и яблоками. Это называлось вечерней закуской. Такие перекусы поддерживали пищеварение и стимулировали ум. Мастер вообще приучал есть хлеб совсем, считая его действия благотворным для пищеварения. Он заказывал у соседского булочника эльфийский хлеб, который не только утолял голод, но и восстанавливал силы. Фрукты, по его убеждениям, уменьшают риск развития желчных болезней и желтухи, делают кожу чище и красивее. Было время, когда Ада умоляла подавать на закуску кондитерские изделия – пирожные, конфеты и пряники. Ламли запретил, считая их вредными, так как они сделаны из дурной муки, вредных красок и пряностей. Мастер явился к Аде с книгой, из которой виднелись края в листов. Ламлис присел за стол и отдал ее ученице. Ада пролистывала страницы и заметила, что и кое-где появились зачеркнутые фразы, замененные надписями мелким почерком. Дополнительные страницы более подробно описывали ингредиенты. На отдельных страницах он выписал опасные рецепты. «Спасибо!» – воскликнула Ада. «Не хочешь издать это? Тут есть описание опытов и получения веществ, которые до тебя никто не делал». Правда, некоторые я сохранил на отдельном листочке. Некоторые рецепты, вроде свинцовой сыворотки, при дурном обращении и худых намерениях, способны сильно навредить. Уверен, что не я один найду тут твои заметки занимательными. О, мастер, Ада округлила глаза. Не слишком ли я молода для этого? Оставь излишнюю скромность, мягко возразила Млис. Нечего стесняться своего ума. Решено. После закуски напишу издательству. Не пропадать же трудам. Там сидит мой приятель, директор издательства, так что есть вероятность, что твоя рукопись его заинтересует». «Мастер! Ах, мастер!» Ада кинулась обнимать эльфа. Волна воодушевления захлестнула полуэльфику. Глаза излучали блеск, а движения стали резкими и оживленными. Неужели ей выпало счастье издать свою научную книгу?» Это звучало как величайшее достижение, ведь несмотря на молодой возраст, она уже делилась наблюдениями. Какая благосклонность небес оказаться в рядах других тружеников просвещения. Нужно отправить письмо. Ламли стала за стола. Думаю, посыльный успеет доставить его до вечера. Мастер удалился, а Ада принялась ждать. Эти томительные часы, казалось, намеренно мучили ее, что она не находила себе места. Она нарочно оставалась в столовой, чтобы уловить звонок в дверь или увидеть проходящего мимо мастера. Ни чтение журнала, ни новые алхимические опыты не волновали больше ожидания. Ее интересовало решение приятеля Ламлиса, ведь именно он виделся судьей ее алхимических усилий. Сочтет ли он нужным принять рукопись или нет? Разные мысли посещали голову Ады, сменяя одна другую. Пока полуэльфийка предавалась мечтаниям, мастер сообщил, что отправил письмо. Пришло время ужина, за которым подали рыбный пирог и маковое молоко. Мастер подавал такую еду только зимой, считая ее согревающей. Летом же ограничивался молоком и супом. Ада жадно поглощала пищу, скрывая волнение от ответа, который должен был прийти с минуту на минуту. Даже замечания мастера не могли заставить ее есть медленнее. Почтальон с письмом для Ламлиса постучал в дверь. «Ах, это ответ!» Ада взяла у него письмо и вернулась в столовую. «Мастер, пришло! Письмо пришло!» Ада махала конвертом. «Мастер, можно я вскрою его?» Ламлис кивнул.